Глава 4. Первые сутки на резервной базе для меня слились в одну сплошную череду необходимых действий. Связь с уцелевшими базами братства, ревизия ресурсов и производственных мощностей, планирование операций по спасению. Меня сводило с ума, что каждый час промедления уносит очередную детскую жизнь. Невосполнимая потеря для нового мира, который нам предстояло построить. Каждая база получила радиус, зону ответственности, в котором должна была обеспечить эвакуацию. Центров братства было не так много, всего 12 на огромную страну, плюс центры за рубежом. Но там я передал полномочия местным лидерам, иначе спасение детей могло слишком затянуться. Кай помогал мне с самого начала. Лев и Таис тоже присоединились, даже не переговорив толком со своими родными. Эта поддержка сильно помогала. Позволил поспать я себе только следующим утром, когда начали поступать данные о первых спасенных. Как я и предполагал, на руинах цивилизации уцелели только дети. Все взрослые, которые не были в бункерах, оказались поражены бешеным грибом, который хотел завоевать галактику. Они все еще представляли проблему, но вопреки штаммам массовой культуры, едва ли она будет актуальна больше месяца. Пораженные умирали. Кто-то от голода кого-то жраль, собратья. Но и в целом кардинальная перестройка метаболизма не была такой уж стабильной. У них ведь не было задачи долго жить. Все, что им было нужно, это уничтожить остатки цивилизации и пожертвовать свои тела на нужды конструкции подобных кораблю, на котором я чуть не улетел в космос. Я вырубился прямо в одной из вспомогательных комнат ситуационного центра, на небольшом диванчике. Кто-то укрыл меня пледом, тут было довольно прохладно. Вентиляция в комплексе отлично работала. Проснулся я от того, что нечто шершавое и мокрое царапало мне нос. Открыв глаза, я увидел перед собой кошачью морду с огромными желтыми глазами. — Ты долго спишь? — сказал Пашка. Он сидел возле диванчика на корточках и гладил кота. — Может, вставать пора? «Привет!» — ответил я, потягиваясь. Кот недовольно муркнул что-то и спрыгнул на пол. «Ты что тут делаешь?» «Гуляю», — Пашка пожал плечами. «У нас свободное время. Занятия начнутся только завтра. Я вообще не знал, что школа еще есть». Он улыбнулся. «Ты расстроен?» «Нет». Он помотал головой, улыбнулся, потом вдруг стал серьезным и сказал, вздохнув. Я думал, что не буду скучать по школе, но на самом деле скучал. По нормальной жизни, по дому. «Эй-эй!» Я сел, протянул руки и обнял мальчишку. «Все в порядке. Теперь все в порядке. У нас тут очень хорошая школа. Ты обязательно должен хорошо учиться. Ты и твои друзья будут создавать этот мир заново». Я чувствовал, что мальчишка еле держится. И в конце концов он начал всхлипывать. «Ты не один», — бормотал я первое, что пришло в голову глади ребенка по спине. «Ты не один». Через пару минут он успокоился. «Таис хорошая», — сказал он, усаживаясь на ближайший стул. «Но ее мало. Она нужна маленьким. А правда, что ты бывал в космосе?» «Правда», — улыбнулся я в ответ. «Ого!» — Крутяк. Расскажешь, как там? Я мечтал увидеть живого космонавта. — У меня есть идея интереснее, — сказал я, подмигнув мальчишке. Между основными базами братства были установлены дублирующие каналы связи. Не только спутниковые, конечно. В России удалось проложить оптоволокно. Да, это было дорого и очень сложно сохранить в тайне, но Таис и Лев настояли на этих расходах как раз на случай глобальных катаклизмов вроде ядерной войны. Данные с моей капсулы были автоматически закачаны на уцелевшие дублирующие серверы на Луне, а потом переданы на Землю, когда со спутниками еще было все в порядке, до ядерного обострения. «Я не просто космонавт», — ответил я, вставая, чтобы включить один из ноутбуков, которые стояли на столе. — Я был у другой звезды. «Серьезно?» Пашка с сомнением поднял бровь. — Так не бывает. Такие корабли еще не построены. Только в кино. Но не все, что происходило в нашем мире, попадало в учебники. Я подмигнул. Система загрузилась. Я ввел свой пароль и нашел папку с отчетными материалами о своем полете. — Это и есть твой корабль? — спросил Пашка, разочарованно нахмурившись, когда увидел капсулу. — Главное ведь не оболочка, а двигатель, — подмигнул в ответ я. — У меня были корабли побольше, но, к сожалению, они не могли долететь до звезд. А мне очень надо было к одной звезде. Я листал фотографии открытой мной другой планеты. Даже небольшое видео с высадки, когда я обнаружил спираль. — Это настоящее? — спросил Пашка по-прежнему, недоверчиво хмурясь. — Самое настоящее, — подтвердил я. Возможно, ты второй человек на Земле после меня, который все это видит. Не уверен, что у наших аналитиков было достаточно времени, чтобы исследовать архив. С моей стороны это было немного нечестно, но я пролистнул часть архива с планеты, которую обратила в пыль неведомая сила, называемая нами считыватели. Не стал я показывать и станцию Эльми, пообещав себе позже сделать это, когда будет больше времени на объяснение. Поэтому я прокрутил окно с папками выше к началу экспедиции, Чтобы рассказать о Луне и Солнечной системе. А это что такое? Пашка указал на папку, где были фото корабля одноклеточных. Я вздохнул, но все же решился показать мальчишке содержимое. По крайней мере, тут объяснять было особо нечего. Я сам не понимал, что с кораблем случилось и почему. Ух ты! Улыбнулся мальчишка, увидев снимки. Игра! Я замерно сторожившись. Пашка дотронулся до экрана и попытался повернуть изображение. «Это что, скрин, да?» Он разочарованно вздохнул. «А я думал, ты в космосе играл, чтобы время быстрее прошло». «Это фотография», — ответил я. «Не скрин». «А, да? И зачем тебе фотографировать игры?» Мальчишка прыснул. «Тем более, что она не собрана». «Постой». Я осторожно повернул монитор так, чтобы Пашке было лучше видно. «Если это игра, то она ведь примитивная. Достаточно просто, чтобы блины сблизились и...» «Не!» — мальчишка рассмеялся. «Это просто так выглядит. Специально, чтобы запутать. На самом деле из нее должно что-то еще получиться. Там, если приблизить, должны быть более мелкие подсказки, как она собирается. У мамы на смартфоне была похожая игра». Мальчишка осекся. Подожди. Я поспешил вмешаться. А если мы переведем ее в трехмерное изображение, ты сможешь ее собрать? Мальчишка посмотрел на меня, потом сосредоточился. Не знаю, наверное. Он пожал плечами. У меня вообще хорошо получалось. Ладно, сказал я улыбнувшись. Попробуем что-нибудь придумать. Завтра заскочишь после школы? Заскочу, кивнул мальчишка. Вообще круто, что тут везде просто так пускают. Тут нет чужих, я пожал плечами. Так что это нормально, но вооружение ты бы все равно не попал. Да знаю я, и не собирался. Мне тут интереснее было. Ну вот и отлично. До завтра. До завтра. Как только Пашка вышел, я вызвал по внутренней связи дежурного. «Мне нужны айтишники, те, кто может построить трехмерную модель по фотографиям», сказал я без всяких предисловий. «Как срочно?» – спросил дежурный. Я внутренне довольно улыбнулся. Таи сумела подбирать персонал. «Прямо сейчас». «Будет, ожидайте. Что-то еще?» «На этом все. Спасибо». Пока ждал специалиста, я рассматривал фотографии звездолета «Одноклеточных». Может ли такое быть, что тут действительно что-то зашифровано? Кто знает. В любом случае стоит дать мальчишке шанс проверить гипотезу.